Слишком похожи они друг на друга, слишком еще человек, даже самый большой человек. Слишком мал, самый большой, Это было отвращение моё к человеку, а вечное возвращение, даже самого маленького человека. Это было неприязнью моей ко всякому существованию. Ах, отвращение, отвращение, отвращение! так говорил заратустро, вздыхая и дрожа, ибо он вспоминал о своей болезни но тут звери его не дали ему продолжать. «Перестань говорить, о выздоравливающий!» Так отвечали ему звери его. «Уходи отсюда и иди туда, где мир ожидает тебя, подобный саду. Иди к розам, к пчелам и стаям голубей, в особенности же к певчим птицам, чтобы научиться у них петь. Ибо пение свойственно выздоравливающим. Здоровый же пусть говорит. И если даже здоровый хочет песен, Он хочет других песен, чем выздоравливающий. «О вы, проказники и шарманки, замолчите же!» Отвечал Заратустра и смеялся над речью своих зверей. «Как хорошо знаете вы, какое утешение нашел я себе в эти семь дней! Надо, чтобы снова я пел. Это утешение и это выздоровление нашел я себе. Не хотите ли вы и из этого тотчас сделать уличную песенку?» «Перестань говорить», — отвечали ему во второй раз звери его. «Лучше, о выздоравливающий, сделай лиру себе, новую лиру, ибо видишь, о Заратустра, для твоих новых песен нужна новая лира. Пой и шуми, о Заратустра, врачуй новыми песнями свою душу, чтобы ты мог нести свою великую судьбу, которая не была еще судьбою ни одного человека. Ибо твои звери хорошо знают, о Заратустра, «Кто ты и кем должен ты стать? Смотри, ты учитель вечного возвращения, в этом теперь твое назначение. Ты должен первым возвестить это учение, и как же этой великой судьбе не быть также и твоей величайшей опасностью и болезнью? Смотри, мы знаем, чему ты учишь, что все вещи вечно возвращаются, и мы сами вместе с ними, и что мы уже существовали бесконечное число раз, и все вещи вместе с нами». Ты учишь, что существует Великий Год становления, чудовищно Великий Год. Он должен, подобно песочным часам, вечно с поворачиваться, чтобы течь с и опять становиться пустым. Так что все эти годы похожи сами на себя, в большом и малом, так что и мы сами в каждый Великий Год похожи сами на себя, в большом и малом. И если бы ты захотел умереть теперь, о Заратустра, Смотри, мы знаем так же, как стал бы ты тогда говорить к самому себе, но звери твои просят тебя не умирать еще. Ты стал бы говорить бестрепетно, вздохнув несколько раз от блаженства, ибо великая тяжесть и уныние были бы сняты с тебя, о, самый терпеливый. Теперь я умираю и исчезаю, сказал бы ты, и через мгновение я буду ничем, души так же смертны, как и тела». Но связь причинности, в которую вплетен я, опять возвратится, она опять создаст меня, я сам принадлежу к причинам вечного возвращения. Я снова возвращусь с этим солнцем, с этой землею, с этим орлом, с этой змеею, ни к новой жизни, ни к лучшей жизни, ни к жизни, похожей на прежнюю. Я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей, чтобы повторять слово о великом полдне земли и человека, чтобы опять возвещать людям о сверхчеловеке. Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово, так хочет моя вечная судьба, как провозвестник погибаю я». Час настал, когда умирающий благословляет самого себя. Так кончается закат Заратустры. Сказав это, звери умолкли и ждали, чтобы Заратустро ответил что-нибудь им. Но Заратустро не слышал, что они умолкли. Он лежал тихо с закрытыми глазами, как спящий, хотя и не спал, ибо он разговаривал в это время с Своею Душою. Змея же и орел, видя его таким молчаливым, Почтили великую тишину вокруг него и удалились осторожно. О великом томлении. «О душа моя! Я научил тебя говорить сегодня, так же, как и когда-нибудь, и прежде, и водить свои хороводы над всеми здесь, там и туда. О душа моя! Я избавил тебя от всех закоулков, я отвратил от тебя пыль пауков и сумерки».